Глава седьмая. Джуан больше не возражала, что ее не берем, только вздыхала время от времени страдальчески. Но и в охрану не вызывалось идти вместе с Элором. Скучно это дело. Да и какая из нее охрана на фоне того, на что он способен. Вот станет однажды боевым гранд-магом, да с пятью червячками. То есть еще и одним из самых грозных, если не самым грозным на Земле. Вот тогда другое дело. — Правда, в такого рода портальную локацию, как сегодня, ее все равно нельзя будет брать. При этой мысли я хмыкнул из-за парадокса. Даже сильнейший в мире гранд совершенно не годился для сегодняшней вылазки. Вместо него я предпочту видеть рядом с собой кого-то вроде бритера, вообще не обладающего магией. Нужна старая добрая сталь и те, кто владеет ей мастерски. Прикинул, пока было время, что еще стоило бы взять с собой, чтобы увеличить нашу способность сражаться. Так, там в юга. В глаза будет постоянно нести снег, сражаться будет сложно. Эх, я ведь уже прикупил как-то на всех достаточно дорогостоящие очки, как раз на случай подобной непростой погоды. Фактически, это были магические артефакты, которые потихоньку, расходуя ману владельца, тут же убирали любые снежинки. Прилетавшие на очки и затруднявшие видимость. Но это как раз тот случай, когда они абсолютно не годятся. А обычные очки быстро занесет снегом, ухудшив видимость. Начнешь протирать, тут тебе какой-нибудь монстр голову и откусит. Так что нет, лучше совсем без очков. Щуриться да моргать почаще. Некомфортно, но надежнее для выживания. В назначенное время встретились в роще. Посмотрел с ностальгией на скалу Бритера и Клыка. Давно мы не ходили с ними на охоту. А с Хусином и Екером вообще всего пару раз вместе охотились. Главное, что рекомендации по обоим самые хорошие от скалы. Он с ними ходит на портальную охоту уже приличное количество времени, каждую вторую ночь. Значит, знает уже, как облупленных. Явнул сам себе, вспомнив старую истину». Она гласит, что лучше всего человека познаешь в минуты смертельной опасности. Можно годами в спокойной, расслабленной атмосфере прикидываться тем, кем ты не являешься, а в экстремальной ситуации твоя истинная натура станет видна всем за пару минут. Но в боевом клане, где почти все постоянно рискуют жизнью, маски сброшены. Ты точно знаешь, на кого из своих товарищей можешь рассчитывать в бою. На кого-то и нечего рассчитывать, хотя они тоже важные и полезные члены клана. К примеру, некоторые артефакторы — травники, алхимики. Каким-то основам охоты и ведения боевых действий я всех артефакторов, травников и алхимиков тоже обучаю, готовя к будущей войне с демонами. Но часть из них монстров откровенно боится. — Это же блуждающий портал, верно? — спросил плык Он не закроется, когда мы будем внутри? «Мы тут с Элором недавно посещали одну библиотеку. Без ведома ее хозяев, конечно», — уточнил я, и все покатились с хохота, пришлось секунд 10 переждать, прежде чем продолжать. Так вот, раньше я тоже не знал, как определить, когда блуждающий портал закроется, а теперь знаю. Часа за три-четыре до этого раз в десять секунд по поверхности начнет идти рябь. Внимательно смотрим на этот портал. Видит кто-нибудь рябь? Никто никакой ряби не обнаружил, и все мне поверили. Да я и сам доверял этой информации. Книга была очень старой, а чем ближе к временам древних мудрецов книга, тем выше шансы получить адекватную информацию. Ну и этот отрывок был на языке высших демонов. Все, что нам на войне попадалось про магию на языке высших демонов, все без исключения подтверждалось. Скорее всего, тот, кто из древних владел этим языком, Был по определению специалистом экстра-класса в магии. И особых тайн для него не было в том, что для нас и сейчас загадка. А вот когда-нибудь попадется книга, в которой можно будет узнать, каковы были отношения у наших древних мудрецов с высшими демонами. Я вот демонический язык выучил, потому что мы с ними много воевали и брали пленных. А они откуда его знали?» Также выучили от пленных, или когда люди были намного сильнее, высшие демоны вели себя более смирно и поддерживали с нашими предками дружеские отношения, не пытаясь завоевать землю, провел инструктаж. По понятным причинам, твари магией не пользуются. Все, кто ее использует, в этой портальной локации очень быстро погибают. Поэтому мы туда идем без любых артефактов, что носим с собой, даже самых простеньких. Напомнил всем, что ранение получать тоже слишком рискованно. У нас во многие части тела вживлена мгновенная регенерация, а это тоже магия. Даже не хочется представлять, что может произойти, если она неправильно сработает. «А что там за монстры?» Наглые, напористые твари водятся стаями. В каждой стае по несколько десятков штук. Кило по двести весом, некоторые побольше, зубастые, клыкастые, шустрые. Наше преимущество — нас мало, они будут толкаться, стремясь достать нас и мешать друг другу. Спиной к спине становиться не будем, так будет сложно сражаться, будем мешать друг другу. Поэтому просто от портала никуда не уходим, становимся вокруг него, чтобы он защищал нам спину. Если вдруг чувствуете, что не сдюжите под натиском тварей или оружие выронили, к примеру, можно отступить на несколько секунд в переход, поменять оружие и вернуться. Несколько секунд передышки тоже дорогого стоит в серьезном бою. Я знал, что мало кто воспользуется этим предложением, понимая, что натиск на остальных тут же усилится. Но, мало ли, все же не будет другого выхода, и я был уверен, что тот, кто отступит, тут же и вернется, не будет задерживаться в спасительном переходе. Еще есть вопросы? Нет? Тогда собираем все свои артефакты в мешочке и кидаем в это пространственное хранилище. Илор останется здесь и за ним проследит. Пара минут, и все были готовы идти в эту непростую портальную локацию. Я убедился, что у каждого есть запасное оружие. Сумять от собой не будет удивительно, если монстра, которого ты глубоко вонзил свое копье, оттеснят его же собратья, лишив тебя оружия. Так что лучше заранее бросить под ноги еще одно, тоже и с мечом. Лучше у тебя их будет два, чем один. И помните... Хороший удар в глаз всегда предпочтителен. Вонзите копье или меч в туловище, монстр будет напирать дальше. Если не попадете прямо в сердце, это может длиться долго, и лишит вас сил. Вонзили оружие в глаз, тварь, атакую вас, сама пронзит себе мозг. Экономите силы, ускоряйте бой, все выигрыши. Говорил я это, конечно, не для таких опытных портальных охотников, как скала, клык или бритера. У них эта модель боя уже прописана на уровне рефлексов. Очень уж много раз им приходилось сталкиваться с монстрами, решая вопрос, кто выживет без всякой магии. А вот всем остальным об этом полезно напомнить. Илор, когда мы заходили в портал, нам даже не помахал рукой. Прощаться с теми, кто идет на портальную охоту — плохая примета. Вышли из перехода, и там все было в точности, как описал тот охотник. А я вспомнил из рассказа прошлых лет. Лед, в юго холод. Холод был вообще сумасшедшим. Мы оделись тепло в зимнюю одежду, но было ощущение, что мы зашли сюда в летний. Монстров пока что не было, но о том, что они тут есть, напоминали кровавые пятна на льду. Да, вот здесь и погибло почти целиком та известная команда из-за ошибки с цветом портала. Увы, даже хорошие профессионалы время от времени ошибаются. Несколько секунд, и все заняли свои позиции вокруг портала. Особенно много свободного места было вокруг Екера, чтобы он мог разгуляться со своей алебардой, не опасаясь зарубить кого-то из своих. А затем я свистнул. Свистеть я всегда умел хорошо. Пронзительный звук пронесся по ледяным пустошам. Монстры ждать себя не заставили. Чуть больше минуты, и первые хищные силуэты вынырнули из вьюги. Светло-синяя, словно подмороженная шкура, радость голодного хищника в лазурного оттенке глазах. Хвост сильный, но короткий, не предназначенный для того, чтобы бить им, как хлыстом. Твари просто опираются на него, сражаясь на задних лапах. А дальше произошло то, что случается редко, но я сам как-то раз был тому свидетелем. Слева от этой стаи из вьюги вынырнула еще одна, тоже заинтересованная во вкусной добыче. Похоже, эти две стаи не поделили до сих пор территории около портала, потому что тут же, забыв про нас, хищники бросились друг на друга. Примерно шесть десятков хищников сцепились без всяких компромиссов. — Десять золотых монет на то, что победят монстры слева, — не растерялся бритер. — Ставлю на тех, что справа, — тут же принял пари скала. — Так сражаться, когда монстры делают часть твоей работы за тебя, конечно, гораздо легче. Подумал, что, возможно, это связано с тем, что впервые за очень долгое время мы вошли в портальную локацию без всяких артефактов. Своеобразное воздаяние со стороны хозяина порталов. Кто его знает? Вполне вероятно. Схватка была кровавой. Будь это обычная борьба за территорию, может, все бы закончилось достаточно быстро, и более слабая сторона, убедившись, что проигрывает, обратилась бы в бегство. Но монстры ведь видели нас, свою такую близкую и вкусную добычу, как они считали, и уступать не хотел никто. Они с утробным рычанием бросались друг на друга, рассекали кожу когтями, вонзали друг в друга клыки, фонтаны крови, били из прокушенных артерий, впрочем, еще в воздухе замерзая. Холод тут был зверский. Пара минут понадобилось монстрам, чтобы исход схватки решился. Одна из стай... Нам было трудно определиться, какая именно монстры во время схватки перемешались, полностью проиграла. Несколько уцелевших тварей метнулись в метель. Их не преследовали. Победа стоила оставшимся монстрам больших жертв. Целыми остались не больше десяти монстров. Еще пять имели различные раны, но могли сражаться. Вот эти полтора десятка, бросив множество поверженных сородичей, развернулись к нам, и когда один из них взвыл, тут же бросились на нас. Здравого смысла в этом не было. Мясо они набили себе пировать на неделю вперед, но монстры вообще редко отличаются продвинутой логикой. Ну и бывает, конечно, что своих монстры не едят. Наша задача существенно облегчилась. Монстров теперь было меньше, они были уставшими, и часть из них была подранена. К тому же, наблюдая за схваткой, мы получили бесценную информацию об ухватках тварей в бою. Монстры ведь тоже по-разному атакуют. Пусть могут быть и почти одинаковые комплекции. Одни безудержно кидаются в бой, как эти. Другие хитрят, совершая обманные движения. Третьи вообще могут обратиться в бегство, чтобы заманить тебя в засаду. Могут иметь предпочтение... И как атаковать? Стараться перекусить шею, сбить с ног стремительным ударом или укусить за одну из ног? Времени было только на один выстрел, и мы спустили тетивы, сразу же бросив арбалеты за спину. Ну а екер, не расстававшийся со своим луком, выстрелив из него, ловким движением закинул его себе за спину, чтобы он держался на тетиве. Швырять на землю свое сокровище он готов не был. В глаз или сердце не получилось попасть ни у кого. Так что даже огромная стрела екера не сварила бельхаза, которого он стрелял. Но ничего, это серьезные раны, которые все же замедлят монстров. Как мы и рассчитывали, устремившись на нас, монстры толкались, мешая друг другу. Толкотни не было только возле екера. К нему устремились сразу трое бельхазов, места для атаки хватало, но его барда свистнула в воздухе, и голова одного монстра взлетела высоко в небо, а шея второго оказалась наполовину перерубленной. Бросив застрявшую алебарду, он подхватил лежавшую ног копье, подбросив вверх ловким движением ноги — я сам тренировал его это экономящее время уловки — и вонзил его в глазницу третьему монстру с такой силой, что наконечник вылез из черепа с другой стороны сантиметров на пятнадцать. Вот его монстры и закончились, хотя их у него было и больше, чем у других. Другие бельхазы, толкаясь, добрались до нас долей секунды позже, чем погибла троица, промечу полезшая на нашего богатыря, и встретили не более ласковый прием. На меня полезло два монстра. Вонзил острие копья с силой в глаз одному и выпустил из рук древко, прижав его конец ногой ко льду и предоставляя монстра насадиться на лезвие поглубже. Выхваченным мечом отсек протянувшуюся ко мне лапу второго монстра и воткнул острие меча в глаз. Справились все. Схватка оказалась очень короткой, и все бельхазы были повержены. Тела хищников стремительно остывали, а значит, нам нужно работать очень быстро. «Зажигаем костер, достаем бордюки, сливаем кровь», — скомандовал я. Дрова мигом вытащили из пространственного хранилища, залили нефтью из бордюков, отошли подальше и подожгли. Полыхнуло как следует. Подтащили поближе уже начавшие остывать на морозе тела убитых монстров и начали сливать с них кровь, пользуясь жаром от огромного костра. Конечно, этим занимались шестеро из нас, еще двое, и, и скала стояли на охране. Выходили из портала очень довольные трофеями, добыли крови намного больше, чем рассчитывали. Наполнили все восемь бурдюков, а бойцы без магии, бритеры, клык — аж светились от удовольствия, что пригодились клану в такой вот необычной ситуации, где именно их навыки сражения без всякой магии оказались особенно ценные. Правда, нам теперь понадобится вывести из постоянного использования не одно, а два пространственных хранилища. Разделим эти бурдюки пополам, чтобы если два отряда на вылазке, у каждого из них был с собой запас крови бельхазов на случай особо тяжелого ранения членов отряда. Охота в портальных локациях — вещь чрезвычайно рискованная, никогда не просчитаешь до конца все опасности. К счастью, в отличие от всех других кланов, даже самых могущественных, вот чего-чего пространственных хранилищ у нас было навалом. Каждый член клана добыл минимум две штуки, а некоторые особо старательные притащили и по три, и даже по четыре. Аркош уже начал прикидывать варианты по реализации лишних на рынке. Они у нас были отменного качества, с очень большим объемом по сравнению с тем, что имелось в продаже. Главное было не обрушить цены, выкинув слишком много одновременно. Но в благоразумии Аркоши я не сомневался. Решил, что в ближайшее время, когда будет возможность собраться всему клану вместе, подробно проинструктирую, как именно нужно правильно консервировать тяжело тяжелораненого в крови бельхазов. Там тоже есть свои нюансы. Давно не охотился вместе с клыком и бритером. Они в связи с этим предложили после удачной вылазки отметить это дело в кабаке три топора. С удовольствием согласился, по общению с ними я уже соскучился. Отправились в кабак, конечно, вместе с Лором и всеми остальными. Оказалось, что Зейла, которую они оставили здесь, когда уходили, по моему приказу, уже ушла. Тем не менее, вокруг было очень много знакомых лиц. Приятно было, что и меня все узнавали. И хоть я и стал графом, это никого особенно не смущало. Как выяснилось, ребята рассказали друзьям, что Эйсон совсем не зазнался, и с ним можно общаться по-прежнему на легкой ноге. Так что к нам подсаживались знакомые и активно делились свежими историями о портальной охоте. Про то, что мы успешно поохотились в портале на Бельхазов, я рассказывать членам нашей группы не разрешил. История выжившего портального охотника про гибель его отряда уже широко разошлась. Так что если бы мы рассказали о том, что поохотились на бельхазов, то неизбежно начались бы расспросы, какого рода трофеи удалось с них взять. В принципе, я даже и не имел бы ничего против раскрытия тайны этих трофеев. Теоретически, это могло бы в будущем спасти жизни, если бы не одно «но». С моей точки зрения, очень мало отрядов портальных охотников было способно повторить то, что сегодня проделали мы. Мы пошли в восьмерон и из нашего клана я отобрал самых лучших. При этом один екер в такой схватке стоит троих, а никого подобного ему я среди портальных охотников раньше не встречал. А если, вдохновившись нашим успехом, пойдет обычный отряд портальных охотников из шести человек, то, боюсь, три десятка этих тварей порвут их прямо там. Даже если еще трех человек возьмут, увеличив численность отряда до максимальной... И то я не уверен, что такую схватку у них получится выиграть без жертв. Все же выучка портальных охотников в нашем клане организована очень хорошо. А обычные охотники, наподобие тех, что сейчас празднуют с нами в трех топорах, — самоучки. Нет, не буду рисковать их жизнями. Тем более еще один момент, возможно, самый важный — пространственных хранилищ для того, чтобы сохранить добытую кровь для использования в будущем — у них тоже не имеется попади в их руки пространственное хранилище они немедленно обратят его в деньги чтобы купить более хорошее снаряжение и артефакты остальное пропить так что лучше сохраню эту тайну на будущее пусть послужит нашей армии во время войны с демонами вернулись с лором в академии дерзких в третьем часу ночи ты что в кабаке был спросила джоан втянув носом в воздух не спала отревожилась за меня меня кольнуло угрызение совести с другой стороны как бы я предупредил ее что мы после охоты в кабак решили пойти изначально же не планировал найти ночью в кабаке мага двенадцатого уровня и выше чтобы связаться с ней дело не быстрое такие обычно среди портальных охотников не встречаются обижать домой сказав остальным что жена ждет так можно и репутации лихого парня лишиться Ну а как было не отметить с ребятами? Сто лет уже вместе не сражались в портальных локациях. Да и необычно все же. Не используешь не только магию, но и магическую взрывчатку. Только сталь против клыков и когтей монстров. Ну, как красиво заговорил, сразу понятно, что пиво пил хорошее. Улыбнулась Джоан. Я так понимаю по вашим довольным лицам, что все прошло безукоризненно. Ну а как может быть иначе, если Эйсон все продумал и лично там был? — сказал Элор. Мы с Джон посмотрели на него у Коризина, Хоть бы не сглазил. Все же Элор не портальный охотник, и наши традиции и обычаи даются ему тяжело. — Ладно, все спать, — сказал я. На следующее утро нам пришло сообщение от помощника Мартона. В нем нас приглашали на коронацию Несмана в Бельбе, а также на его свадьбу с принцессой Аргента, что последует на следующий день. — Полно времени еще, — с облегчением сказала джоан глянув на дату. — Успеем разузнать, что там изменилось в моде в Бельбе, пока нас там не было и заказать костюмы тебе и платье мне, чтобы выглядеть, как подобает. — Я пожал плечами. Успеем так успеем. — Ну что, по идее Несман должен как-то тебя отблагодарить за то, что ты его спас, — сказала джоан не готовая так сразу закончить обсуждать новую тему. — Даже интересно, что именно он тебе подарит. — Королевская казна Бельбы и так была пуста после смерти Горбеда, и до признания наследным принцем Несмана уверен, в нее дополнительно запустили руку придворные. Странно было бы для них упустить такой шанс безнаказанного воровства. Так что, хотя он и очень благородный парень, на что-то серьезное я не рассчитываю. «Ну, так-то да, верно», — загрустила Джоан, обожавшая подарки, как и все женщины.